Послесловие. Мне всегда нравились рассказы о будущем. В писателях-фантастах, раз за разом исследующих одну и ту же вымышленную вселенную, было что-то особенное. И что-то не менее притягательное таилось в образе читателя, медленно смакующего историю за историей. Моей любимой книгой, думаю, является сборник рассказов Корд Вайнера Смита «Инструментарий человечества» с его гигантскими больными овцами из Сестралии, производящими лекарства бессмертия под названием Струн, с его недолюдьми и Мэншоннягерами, с Кэммелл и Этелекелли, сумасшедшими компьютерами и той мертвой женщиной из города клоунов. Я любил Смита за его поэзию и изобретательность, и я любил его за то, насколько изящная на самом деле была его проза. Все, что мы видели в инструментарии, лишь небольшие зарисовки, но именно они создают миры. Когда я начинал писать, каждая история была для меня новым приключением и новым открытием. Не все они были хороши, но с каждым я чему-то учился. И однажды, примерно в 2002 году, я написал рассказ «Пауки времени. Паутины пространства». Это был рассказ о машинах, засевающих солнечную систему новейшей коммуникационной сетью, которую я назвал «разговором». Тогда-то я и узнал о международном конкурсе научной фантастики Кларка Брэдбери. Я отправил туда свой рассказ и тут же позабыл о его существовании. Прошло несколько недель, и однажды, вернувшись после обеда в свой серый офис, где я тогда в свободное от учебы время подрабатывал, я узнал, что мне звонили. «Кто звонил?» Удивившись, поинтересовался я, ведь по личным делам в офис мне никогда не звонили. «Европейское космическое агентство». Естественно, я решил, что это розыгрыш. Но они все-таки связались со мной и сообщили, что я выиграл конкурс, поинтересовавшись, не хотел бы я приехать во Францию. Что ж, их победитель был длинноволосым дядькой с душой подростка, написавшим свой единственный... Научно-фантастический рассказ. Я съездил во Францию, где пообщался со многими своими литературными кумирами и дал интервью немецкому телеканалу. В какой-то момент меня даже приняли за Терри и Пратчета. Эту историю я расскажу в другой раз. Но, право, я до сих пор не могу найти из здравого объяснения. Мне показали письмо от Артура Чарльза Кларка который, полагаю, прочитал мой рассказ и сказал, что должен обвинить меня в плагиате. Некая книга, которую он тогда писал, очевидно, затрагивала схожие темы. После он начал говорить о том, что на Землю вот-вот упадет астероид, и как он предсказал те или иные события и вещи. Так появился разговор, и я начал замечать, Что даже когда я писал, казалось бы, самостоятельные рассказы, они начинали переплетаться с другими рассказами в прежде покрытом туманом прошлом, в том, чему суждено было стать историей будущего. К концу 2010 года я на некоторое время вернулся в Израиль, и в моем воображении плотно засела идея о центральной станции. Следующие несколько лет были во власти этой истории. Тогда я снова переехал, на этот раз обратно в Лондон, и каким-то удивительным образом начал полноценную писательскую карьеру, которая продолжается до сих пор. Я не помню, когда я написал последние строчки центральной станции, наверное, это был 2015 год, но у меня начался кризис. Я думал, что мне больше нечего сказать об этом мире, и, возможно, на этом все и закончится. Лишь... Спустя еще пару лет выяснилось, что я на самом деле хочу туда вернуться. К 2018 году я вновь побывал на Титане. В своих новых рассказах я также посетил Венеру, Марс, пустыню Гоби, Иу и даже вернулся на цифровые земли иудеев Палестины. Все шло своим чередом. И вот однажды мир вдруг замер. Над головой перестали реветь самолеты. Транспорт остановился, природа вернула улицам первозданный вид, на дороге вышли дети. Существа, что прятались в самых укромных уголках мира, вновь вернулись туда, откуда были изгнаны. Лишь на одно столь драгоценное мгновение наша планета задержала дыхание перед своим великим выдохом. На самом пике этой турбулентности, а может и ее отсутствие, когда мы все ждали начала, продолжения или же конца жизни, я отправился в Неом. По правде говоря, я не был уверен в том, что делаю. Робот пришел на знаменитый цветочный рынок Неома для того, чтобы купить цветок. Он отправился в пустыню. Но я не знал, зачем. Я написал еще одну главу, чтобы понять причину. К тому времени робот уже выкопал в песке яму. И я снова не знал, зачем. Я написал еще главу и еще, и понял, что все это время писал роман. Итак, Неом. Находится он недалеко от центральной станции. Там вы можете сесть в шаттл и подняться прямо на орбиту, к орбитальным вратам. Можете отправиться в порт Терешковой в облаках над Венерой, или в лунный порт на Луне, или отправиться в туньюнь юн сити на Марсе, и увидеть робопапу. Или вы можете полететь дальше, в Галилейские республики Ио и Ганимед, где все еще бушует, хоть уже и не так сильно, как прежде, война короля Трифалы. А может, вам захочется наведаться на Титан, навестить Бобперов и Черную Нирти? Иные глубины космоса бороздят лишь корабли исхода. Здесь все еще полно загадок. В долине Изриэль обитают нео-неандертальцы, а на планете, называемой Рай, можно увидеть разумные облака. В Орте живет жрица всего сущего, а на Джеттисоне беспрерывно создают все новые и новые технологии уайлд-тех. На Марсе все еще курсируют поезда, ежегодно привозя пассажиров на конклав, которого никогда не видели люди. Нирти сражается с чем-то в море Кракена. Да и кто знает, что скрывается подо льдом Европы. Где-то люди все еще смотрят знаменитый марсианский сериал «Цепи сборки», где-то все еще пьют рисовые виски и читают на пиджине стихи поэта, который называл себя «Басё». Роботы все еще мечтают о месте в нулевом поле, а экспедиция ВУ по-прежнему числится пропавшей без вести. Так что мне многое еще предстоит узнать. И я, возможно, еще пробуду здесь какое-то время. Куда бы ни пришли люди, они все равно станут выращивать цветы. Пока это все, что мне известно. Леви Титхар. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий.